Глава 3 Я не был в Каркроссе уже почти полтора месяца. Признаюсь, меня тревожило состояние Ланы. Опять-таки и Роксли как раз вернулся. А потом прибыли Капри, и я решил присмотреться к ним. Так, на всякий случай. Доверяй, но проверяй, сами знаете. А время летит быстро, особенно когда оно заполнено боями, и убийствами тренировками. Хотя, конечно, это не оправдание. Здесь у меня были друзья, выжившие, потерявшие собственных друзей и семьи с приходом системы, которые сражались со мной бок о бок в самые страшные времена. Впрочем, все мы кого-то потеряли. И пусть я не видел мертвых тел своих родных, но то, что они погибли, я проверил с помощью магазина. Я долго не мог собраться с духом, чтобы сделать это. И теперь иногда жалею, что всё же сделал Призрачная надежда успокаивала, как байковое одеяло успокаивает ребёнка. И от того, что его у меня отобрали, хотелось кричать и плакать. К счастью, я сумел направить горе в более взрослое и обдуманное русло. Вместе с Ланой и Микиту устроил тварям за городом сорока восьмичасовой геноцид. Мы вышли к городу сбоку, так что пришлось огибать стену, чтобы подойти к воротам. Через трёхметровый бетонный забор Мы бы, конечно, легко перепрыгнули, а вот с автоматической защитой и силовым полем, окружившим город, справиться было куда сложнее. Пока мы пробирались по границе чистой зоны, я не мог не заметить поглядывающие на нас со стены лица, причем большинство из них бородатые, гномы. И как это не забавно, они почти полностью оправдывали все сложившиеся о них стереотипы, кроме владения кузнечным делом. Насколько я понял, это был маленький клан, пережившие трудные времена. Так что они решились на колонизацию ради защиты. Но, как бы то ни было, с их прибытием к гражданским стражам Каркроса присоединились опытные профессиональные воины. И без этого городу было не обойтись. Ведь полчища монстров теперь шли одно за другим. Как ни странно, ворота были открыты. И мы оказались не единственными прибывшими. Перед нами в город вошли пятеро, вооруженные мечами, ружьями и луками. За собой они тащили сани с тушами. На человека ни один из пятерых похож не был. Трое еще, пожалуй, сошли бы, если смотреть сквозь пальцы и не обращать внимания на цвет кожи и дополнительные наросты на телах. Один из них был похож на типичного клингона, со странным выростом на лице и руками такой толщины, что двумя ладонями не обхватишь. Еще один был невысок, ростом всего метра полтора. Зато этот недостаток компенсировался четырьмя лишними руками, расположенными в центре его бугристого туловища. Откуда на нас смотрела дополнительная пара глаз? Последний гуманоид был ярко-синего цвета и весь покрыт чешуей. Но больше всего меня впечатлило сферическое создание, прыгавшее выше всех них на очень тонких ногах. Вокруг его тела по осевой вращались четыре глаза. На его фоне, за человекоподобного, Велоцираптора даже взгляд не зацепился. Гномы-караульные привычно помахали галактийцам и вернулись к своим разговорам. Языка их я не понимал, пока Али не включился в дело и гноми не превратился в моем сознании в нормальный английский. В данный момент они обсуждали, что Микиту исключительно хороша собой, хотя и немного высоковато для правильного гнома. «Эй, хорош старайщица, как деревенщины!» — накинулся на нас Али. Мы только сейчас поняли, что все вместе стоим, как вкопанные перед воротами. Краем глаза я заметил, что некоторые гномы откровенно над нами хихикают. Я тихо зарычал, но Микита коснулась ладонью моей руки и покачала головой. «Все верно. Дружественная территория. Никаких драк». «Какого черта тут творится?» — пробормотал я, дал газу и лихо въехал в ворота. Один из гномов кинулся было мне наперерез, и я глянул на него так, что он чуть было не схватился за оружие. Но здравый смысл возобладал. Другой гном жестом унял слишком прыткого вояку. За стеной город разросся. Раньше тут был всего десяток домишек, а теперь между ними выросла еще целая дюжина, причем каждое здание не меньше четырех этажей. В основном это были современные дома и магазины, слегка отливающие серебром, явно системной застройки. Недалеко от города — возвышалось большое шестиэтажное здание, рядом с которым старые бревенчатые дома казались игрушечными. К нему-то и направились галактийцы со своей добычей. Но как бы сильно не изменился облик города, еще больше удивляло то, какой пестрый тут народ. И пусть людей пока было большинство, но то тут, то там попадались компании пришельцев, и ни на кого из них местные не бросали косых взглядов. Если учесть, что один из иномирцев Выглядел, ну, в точности, как рогатый дьявол с хвостом. Это впечатляло. «Ха! Официальное здание гильдии!» — проговорил Али, когда хаски поравнялись со мной. Я не понимаю, еще взглянул на него. И он указал на большой дом, в котором скрылась группа. Каркрос сумел заключить сделку с гильдией Штормового моря. Вот откуда большинство галактийцев. «Ты же понимаешь, что твои слова мне сейчас ничего не сказали?» — пробормотал я, качая головой. «Объясни, будь добр». «Ладно, ладно, невежественный человек». Али ловко кувыркнулся в воздухе и продолжил. «Гильдии, они, в общем, представляют собой гильдии, корпорации, так это называется на вашем языке, только немножко более индивидуальные. Но, как бы то ни было, сильные гильдии размерами и числом превосходят некоторые страны. Гильдии Штормового моря — это гильдии искателей приключений четвертого уровня» ней около двух тысяч членов, со средним уровнем тридцать шесть семь Мы все втроем смотрели на него, ожидая, что он продолжит. Мерзкий дух, одетый в свой пиджак с подплечниками, молчал так долго, что я чуть было на него не заорал. Гильдии искателей приключений всегда ищут неразработанные, никому не принадлежащие зоны, и, когда находят подходящую, получают право на филиала То, что они здесь построились, для них огромный плюс. «Потому что на филиалы введено ограничение?» Тут же спросила Лана. Али кивнул. «Ну да, в зависимости от размера и статуса безопасной зоны. Поэтому в Каркроссе филиал есть, а в Уайтхорсе нет». И охмыкнул и медленно кивнул. «У нас статуса безопасной зоны не было до сих пор, потому что мы никак не могли вырасти из статуса деревни. Не могли добиться необходимых пороговых показателей чтобы стабилизировать потоки манны во всем Уайт-Хорсе. Каркрос изначально был куда меньше. А значит, и зданий, которые нужно было выкупить, было не так много, что дало существенное преимущество перед Уайт-Хорсом. «Ладно, понял. Гильдии Искателей Приключений строят филиалы. Что дальше? И что это дает?» — спросил я. «Ну к чего? Понижение стоимости на телепортацию между филиалами...» Доступ к хранилищу гильдии, тренировочные залы для повышения получаемого опыта, ну и, главное, безопасные зоны для отдыха. Иногда гильдии заключают контракты с магазинами поменьше, и те у них открывают небольшие павильоны, позволяющие не пользоваться системным магазином», — ответил Али. «Погоди, дай мне все-таки разобраться». Карк Росса заключил с гильдией сделку, дав им единственно... Али кивнул. И я продолжил уже увереннее. единственно возможные для них место основания филиала. А взамен те предоставляют дополнительную защиту. Ну и, конечно, убивают монстров. Так примерно. «В целом все верно, мой мальчик». «Они бы еще мишень у себя на спине нарисовали», — пробормотал я. «Примерно так». Микиту выглядела озадаченной. Лана равнодушной. Так что я посвятил их детали. Впрочем, у них не было моего опыта взаимодействия с галактической политикой. Другим гильдиям это не понравится, потому что это значит, что штормовые будут становиться сильнее и сильнее, если оставить их без присмотра. Поэтому весьма вероятно, что они предпримут попытку нанести удары по штормовым и по каркросу. Но, Али, они же наверняка знали, что именно так и будет. Конечно, угадай почему. Они делают свои ставки, как Роксли. Если они сумеют продержаться достаточно долго, чтобы сделать сильнее своих людей и город, они смогут выйти на следующий круг, подняться на следующий уровень. И если продолжат в этом духе, то кому бы ни приглянулось это маленькое местечко, оно превратится в пыль, так что рыбка покрупнее предпочтет нацелиться на Уайт Хорс, а Каркрос обойти стороной. «А если не получится?» — спросила Лана, нахмурившись. «Тогда они могут умереть». Как минимум потеряют репутацию и кучу денег. Я спрашиваю про город. И с ними так же. Али равнодушно пожал плечами. «Опасно», — проговорил я. И Микиту согласно кивнула. И все же я понимал, почему карк Каркрос и Городской Совет так поступили. Они не могли больше удерживать город. Охотников среди них осталось слишком мало. Даже при поддержке гном его клана раи и монстров наверняка сильно давили на них. Раз отказываешься уходить с обжитого места, то, чем сидеть сложа руки, лучше начать действовать, каким бы боком это ни вышло в будущем». Присутствие гильдии объясняло, почему монстров в окрестностях города было намного меньше, чем мы ожидали. А также то, почему ни Джейсон, ни старейшина давненько не приглашали меня погостить. «Может, и городской совет каркроса вообще не будет рад нас тут видеть?» «Ибо я не был уверен, что Роксли придет в восторг от таких перемен. Хотя очень может быть, что Труиннар уже и сам в курсе. Так что, зайдем поздороваться или как?» Наконец спросила Лана, указывая на здание. Я открыл было рот, потом снова его захлопнул. Она была права. «Мы уже здесь, так что надо зайти поздороваться, да и выпить чего-нибудь не помешало бы. Чтобы они там не нарешали, а дело уже сделано» и пора повидать старых друзей. «Привет, Джейсон!» «Рэйчел!» — поприветствовал я парочку, когда мы наконец-то сумели их отыскать. Как ни странно, они обосновались в довольно просторной квартире на верхнем этаже одного из новых зданий. Панорамные окна давали прекрасный вид на городскую стену. И это было очень хорошо, учитывая то, что Джейсон был самым сильным магом в городе, а Рэйчел не особо ему уступала. Жилистый подросток радостно ухмылялся нам, обнимая свою девушку, пока мы толпились в прихожей и разувались. К нашему удивлению и общей радости, когда мы заглянули в городской центр, старейшины Бэджер там не оказалось потому что она отдыхала. Раньше обычным делом было застать ее за работой глубоко за полночь. Так что произошедшие в городе перемены определенно сняли с ее плеч хоть какую-то часть груза. Даже с учетом нашего прокачанного телосложения, большинству требовалось не меньше четырех часов сна в сутки, чтобы мозг немного отдохнул и крыша не съехала окончательно. Не найдя старейшину, мы отправились на поиски Джейсона и Рэйчел. Они почти стали местными знаменитостями, так что это было несложно. Потому как Джейсон отчаянно запахивал на себе домашний халат, я заключил, что мы прервали их в довольно пикантный момент но ну, или просто любит спать в трусах. Я бездумно осмотрел его. Он раскачался еще немного и больше вовсе не напоминал тощего подростка, которого я когда-то знал. Качком он, конечно, не стал, но уже не выглядел так, словно его унесет ближайшим порывом ветра. А Рэйчел, наоборот, кажется, повзрослела. Шестнадцатилетняя девчонка выглядела вполне зрелой, под глазами чуть наметились морщинки. Походка ее больше не была танцующей, а на лице, несмотря на то, что она прижималась к плечу Джейсона, залегли новые тени. То были шрамы потерь. Сначала собственной деревни, потом большей части своей первой команды. И когда-то крутая девчонка выглядела теперь чуть более нежной, более хрупкой. «Вы ж в курсе, что время к полуночи, да?» — благодушно проворчал Джейсон, плюхаясь в кресло. Рэйчел тут же свернулась у него на коленях. «Ну да, ну да. Если хочешь, мы уйдем». Стоило мне взглянуть на него, как он запустил мне прямо в голову светящимся синим шаром, отчего меня едва заметно тряхнуло. «Переводя с языка Джона на нормальный, он рад тебя видеть». Лана села рядом с парочкой, заняв свободное место на диване. «Как у вас дела, ребята?» «Неплохо. Собственно, когда появилась гильдия, все стало очень и очень неплохо. Вы же видели, да?» Джейсон бездумно махнул рукой куда-то в сторону города. «Сложно было не заметить», — проворчал Али. «И как оно?» — спросил я. «Майк поначалу немного ворчал, но, знаете, они ведь и правда очень здорово нам помогают», — ответил Джейсон. Я слегка кивнул. Наверняка Гетсби ворчит примерно так же, как Андреа. Оба бывших сотрудника полиции беспрестанно жаловались на то, что теперь у любого гражданского есть возможность и право снести с лица Земли хоть целый дом, если ему приспичит. Я знал, что они немало времени тратят на попытки привести в соответствие канадское и галактическое законодательство. Лично я полагал, что это пустое дело, но кто меня в конце концов спрашивает? Пока я болтал с Джейсоном, Лана о чем-то тихонько перешептывалась с Рэйчел, так качала головой. «Ну все». «Девочкам надо пошептаться, а вы, мальчики, выметайтесь», заявила вдруг Лана, выразительно глядя на нас. «Не понял». «Пошли вон», — повторила она. Джейсон вздохнул, выпустил ладошку Рейчел, которая на прощание тихонько сжала его пальцы, и поманил меня за собой. «Вскоре мы уже брели по ночному лесу», миновав городскую стену и бездумно разглядывали окрестности. Джейсон призвал нескольких ярких желтовато-зелёных огоньков, которые принялись кружить вокруг него и атаковать все попадавшиеся на пути угрозы. Чего в каркросе до сих пор не было, так это бара. Старейшина настаивала на сухом законе даже теперь, когда появилась гильдия. Это раздражало, но можно было понять. Когда до моего носа донёсся запах поджаренной совы, я, наконец, нарушил молчание. «В чём дело?» «А, ну, это... Я, короче, скоро стану отцом», — выдавил Джейсон. «Хотя мы этот вопрос закрыли, в буквальном смысле, но...» «Ну да, мы это уже видели на примере Ричардовых подвигов», — подумал я, так и не закончив фразу. Стоило вспомнить о потерянном друге, как тьма омрачила всю беседу. «Они, видимо, самоликвидируются. Покупаешь в магазине опции, которые позволяют себя обезопасить...» Они постоянно ломаются. Я слыхал даже, что некоторые женщины, ну, которые в возрасте...» Джейсон замялся и зарделся. «Женщины в возрасте? Что, занимаются сексом?» Поддел я. «Знаешь, те, кто постарше, они ведь тоже люди». Он покраснел еще гуще, но все-таки взглянул на меня. Менструальный цикл восстанавливается. «Ты имеешь в виду, что менопауза превращается в меностарт?» влез Али, хихикая. Я сурово глянул на духа. «Не заставляй меня тебя блокировать». «Да, именно». Джейсон с силой потер щеки, поправил на носу несуществующие очки, качнул головой и вдруг махнул рукой, буднично демонстрируя собственную силу. «Миленькое заклинание, типа управляемых ударов маны». Джейсон кивнул. «Я немного поигрался с формулой». Удар вломился в ближайшее дерево, потом в следующее и в следующее. Парень вздохнул и кастовал заклинание еще раз. «Хотя, конечно, я над ним еще работаю». «Ага, на деревьях оно действует убийственно». На краю сознания мелькнули его слова о магазине. О том, как он регенерирует людей, буквально чинит, восстанавливая былую анатомию. Как будто пытается повысить нашу популяцию хотим мы этого или нет. Почти как самовоспроизводящийся вирус, постоянно заражающий компьютеры в сети при малейшей возможности, выискивает пути к операционной системе, чтобы скопировать себя в новое уютное хранилище. И если дело обстоит именно так, то он просто пытается создать компьютеры, которые ему необходимы. Системный квест обновлен. Плюс 500 очков опыта. Система постоянно воспроизводит себя создавая все новые тела носителей. Почему она это делает? Что, правда? Обновление квеста? Вот за это? Я покачал головой, закрывая оповещение, и взглянул на Али. Тот был занят. Вертел на пальцы у Дарманы. И все-таки, какого ж черта я получил обновление? Да, кстати, поздравляю, запоздало сказал я. Спасибо, отозвался Джейсон, сразу посерьезнев. «Все правильно. Он и сам-то еще ребенок. В таком возрасте стать хорошим отцом будет очень непросто». На минуту я задумался, на что в этом мире будет похожее образование. Ведь покупка таких навыков, как базовая математика, естество и другие общественные науки — это совсем недорого. Так зачем заморачиваться схождением в школу? Неужели в будущем в школах вместо физики и английского Будут преподавать уроки боя. Или мы сохраним верность традициям и удостоверимся, что хотя бы самые основы дети все-таки усвоили. Усвоили и поняли на самом деле. «Расскажи мне про свое заклинание. Может, я смогу научиться чему-то полезному». Джейсон просветлел лицом и стал объяснять, что он делает. «Немного отвлечься, всегда полезно». Пару часов спустя... Когда мы уже два раза прошли по лесу вокруг города и дважды спустились к реке и поднялись обратно, дорогу нам преградили две фигуры в плащах. Двигались они мягко и осторожно, чтобы не спровоцировать Джейсона или меня на рефлекторную атаку. Первый из незнакомцев, полупрозрачный гуманоид, парящий над землей, был облачен в костюм тонкой кожи, плотно облегавший фигуру. Иоанн вольно задержал взгляд у него ниже пояса, где в паху странно выпирала пара небольших цилиндров. Отведя взгляд от него, или все-таки от нее, я оглядел второго из спутников. Его кожа была желтовато-зеленой и явственно отливала металлом. А вместо головы у него красовались многочисленные трубчатые соединения сверкающих лампочек. Эйлон Линдарк. Жуткий рыцарь. Уровень 7. Здоровье. 1530 из 1530. Мана. 320 из 320. Состояние. Нематериален. экслемин Лдрик. Робот-слуга. Уровень 49. Здоровье. 570 из 570. Мана. 320 из 330. Состояние. Нет. «Ты же сегодня не в патруле, Джейсон!» — проговорил экслемин Голос его был высоковат и по звуку напоминал скрежет консервной банки, от чего мне пришлось сжать зубы. «Кстати, мальчик мой, рыцари, продвинутый класс», — шепнул Али. Я сморгнул, разглядывая эту парочку. «Господи, но ну неужто нельзя выражаться хоть капельку яснее? Хотя, эсквайр, рыцарь, тут, в общем-то, все понятно». «Да мы просто гуляем тут с другом», — отозвался Джейсон, слегка кивая в мою сторону. «А кто твой друг?» — снова спросил Экслимин, и я почувствовал, как напрягаются мышцы. Ощущение было такое, словно я смотрю скверную кинофантастику восьмидесятых годов, где полно роботов и искусственного интеллекта. «Не, «Не говори!» — встрял Али, поглядывая на Экслемина. «Этот ходячий блендер уже в курсе!» «Дох компаньон, как это ново!» — проговорил Экслемин, смерив взглядом Али. Глаза Али сузились, он уставился на собеседника. Повисло неловкое молчание. Компаньоны сверлили друг друга неприязненными взглядами. «Ну а я, Джон Ли», — я улыбнулся. «Слава богам, когда покупаешь в магазине знания языка, мимика и жесты идут в комплекте. Так что они поняли, что означала моя улыбка. А то кто знает, может, они бы решили, что я их вызываю на конкурс, кто кого быстрее съест». «Ты из Уайтхорса», — констатировал Эйлон. Я кивнул. «Город уже достиг следующей стадии?» «Нет. Насколько мне было известно, единственное, чего нам для этого не хватало — количество выкупленной площади. Собственно, теперь мы были уже близки к цели. А когда это будет сделано, я уверен, что мы получим статус безопасной зоны. Каркрос уже это удалось». «Арг!» — завопил вдруг Али, глядя на Исклемина. Я потянулся в сторону. Джейсон переводил взгляд с одного из нас на другого но рука его чуть дёрнулась вверх, а Иксклемин просто стоял и улыбался. «Ты чёртов блендер!» «Али, что происходит?» — строго спросил я. Мне очень не хотелось затевать с этими ребятами драку. Не было никакой гарантии, что Джейсон решит поддержать именно меня. А все вместе они представляли нешуточную угрозу. «Этот грёбаный миксер М453Х! Они примерно как те споры!» «Имеют коллективный разум, делясь информацией друг с другом. Я пытался выяснить, подключен ли его компьютер к сети. Он заблокировал меня и спер немного данных о тебе», — напряженно ответил Али. «Спер», — тихо прорычал я. «Искажение фактов. Твой дух беспечен и ослабил свою защиту, пытаясь проникнуть в мой центр информации. Вот у него и случилась утечка», — заявил Эксклемин а моя система, как и я сам, запрограммирован на сбор информации, любой информации». «То есть, что нашел, то твое?» «Да». «И теперь ты это уже подгрузил в общую базу информации?» «Нет», — сообщил Эксклемин, «все так же равнодушно и невыразительно». «Мне еще предстоит заслужить привилегии, необходимые для загрузки. Возможность загрузки напрямую доступна лишь при третьем ранге и выше». «Так у вас, ребята, еще и ранги есть?» Я покачал головой, с любопытством глядя на робота. «Андроид? Киборг?» Я вовсе не был уверен. Надо будет потом уточнить этот вопрос у Али. Программа развелась так, что у индивидов должны быть ранги. Это единственная логически доступная опция для обеспечения оптимального притока информации. Я регулярно предоставляю все отчеты. Однако было определено, что все индивиды ниже третьего ранга располагают недостаточно важной информацией, чтобы загружать ресурсы посредством прямого подключения», — ответил Эксклемин. «Спасибо, ты мне очень помог», — проговорил я и глянул на Али, который все еще дулся, и на лице у него было крайне замороченное выражение. «Ты чего отмалчиваешься? Обновляю защиты. Эта сволочь сквозь мои базовые прошла, как нож сквозь масло», — мысленно отозвался Али. «Эксклемин? Это как ваш Борг. Или, может, мормоны лучше подойдут». Они, не зная жалости, идут к своей цели. Расширить программу. И если бы не вмешательство в системы, они бы, вероятно, еще и не так развернулись. Было решено, что предоставление краткой точной информации о программе в случае соответствующего запроса — наиболее эффективный метод устранения сомнений по поводу наших целей, — сообщил Эксклемин. «А теперь я скажу, — хватит, — вступил в разговор Эйлон, поднимая руку. — Если ему позволить... Он вам все уши прожужжит про программу. А мы, между прочим, в патруле. Хотя все равно, конечно, делать особо нечего. Мы заметили. А вас, ребята, последний рой, я смотрю, не задел?» — спросил я. «Нет». Прошел стороной. Мы видели его на сканерах, но, не считая нескольких зон, общий уровень вокруг Каркросса был слишком высок для вторжения. «Пока», — проговорил Эйлон и добавил. «Мир вам». «Он сейчас сказал именно то, что сказал?» Ошибка перевода. У Эйлона есть похожие выражения, только без отсылок к хиппи. В дословном переводе оно звучит примерно так. «Пусть идут дожди мира, а ветра войны пролетают стороной до нашей следующей встречи», — подсказал Али, я слегка кивнул. «Мир вам», — ответил я с легкой улыбкой. В чужой монастырь со своим уставом, как известно, не лезут. Стоило им уйти, как Джейсон адресовал мне негодующий взгляд. Я только ухмыльнулся в ответ и предложил ему вернуться к изучению заклинаний, потому что говорить о своих чувствах он явно не хотел. Наутро девушки проснулись, а Лана оккупировала ванну. Хорошо, хоть очищающее заклятие по-прежнему вполне годилось для этих целей. Так что в результате мы с Джейсоном еще и завтрак готовили. Количество еды, необходимое, чтобы накормить пятерых искателей приключений с усиленным обменом веществ, поражало воображение вероятно тем же количеством можно было накормить нескольких борцов сумо у джейсона к моему изумлению оказывается был навык позволявший готовить очень быстро так что мне оставалось только подготовить продукты меня это полностью устраивало потому что моя стряпня обычно была в лучшем случае съедобна когда лана наконец выбралась из ванной микету вернулась с балкона где до этого момента делала зарядку Меня поразило, как она умудрялась размахивать здоровенным шестом на крохотном балкончике. И при этом ничего не сломать. Наверное, именно поэтому она — мастер боевых искусств, а я — просто олух с острым куском железа в руках. Впрочем, я старался завидовать не слишком сильно. За последние несколько месяцев я все-таки существенно повысил свой уровень. Для новичка это было совсем неплохо. Благодаря ее урокам и урокам Роксли, У меня даже стала появляться некая видимость мастерства. И вовсе неплохо, что система поднимала мой уровень с пониманием того, что я должен сделать. Вне зависимости от того, хотел я этого или нет. Честно говоря, то, насколько сильно система изменила наш физический, умственный и социальный уровни, временами пугало. И пусть на самом деле мы менялись не так сильно, как цифры в наших таблицах статусов, но было ясно, что система проникает в нас самих с каждым днем меняя нас все больше. Если бы я был человеком духовным, то убоялся бы теперь собственной души. Я знал, что церкви и те немногие верующие, что остались в городе, некоторым образом затруднялись объяснить пришествие системы и апокалипсис. Я им даже немного сочувствовал в этом. Интересно, а сколько людей предпочли духовный эквивалент позиции «Ничего не вижу, ничего не слышу»? «Спустись с небес на грешную землю!» потребовал али зависнув напротив я сморгнул осознав что опять задумался дурная привычка до апокалипсиса со мной такое тоже частенько бывало в основном когда на работе был стресс я предпочитал не думать о неприятном например о том сколько времени моя, теперь уже бывшая висела на телефоне со своим другом whiteт хосе давненько со мной такого не было а вот опять началось и это меня немного беспокоило «Извините», — я обвел присутствующих виноватым взглядом. «Я что-то пропустил?» «Только обсуждение того, чем мы теперь займемся. Можем сбыть лут и туши в каркросе в гильдии. На большей части товаров потеряем в цене совсем не сильно. А за некоторые они дадут даже лучшую цену. А потом можем выбраться на ближайшую гору и поохотиться на что-нибудь подходящее по уровню», — сказала Микито. Я только хмыкнул и посмотрел на Лану. Та уверенно кивнула. Я не был в восторге от идеи похода на монстров просто ради очередных убийств, а это было необходимо. И потом мы могли обнаружить что-нибудь интересное, например, новое подземелье или даже не одно. «Ты с нами?» — спросил я Джейсона. Из нашего вчерашнего разговора я уяснил, что он очень хочет поохотиться на что-нибудь покруче. Все-таки я был достаточно хорошим другом, чтобы поговорить с парнем о том, что ему может быть нужно и чего он хочет. «Не могу. Сегодня пара важных встреч. андрея хочет обсудить планы развития города. Надо посмотреть, сможем ли мы составить график покупки самых полезных улучшений», — ответил он. «Хм...» Эпп потер подбородок и пожал плечами. То, что раньше он был большим фанатом компьютерных игр, теперь научило его быть добровольцем. Сейчас, когда мир во многом подчиняется законам наших старых компьютерных игр, у него наверняка должно хорошо получаться рационализировать собственное развитие. Хотя иногда ему надо напоминать, что от его выбора зависят последствия в реальном мире. Ведь оптимальный путь может и не быть лучшим, когда нет лишних жизней и перезагрузок. но тебе же хуже, а мы в гильдию, а потом на охоту». Я был бы рад сказать, что гильдия оказалась чем-то умопомрачительно прекрасным, гремучей смесью улочек из Гарри Поттера летающего города пришельцев из Валериана. На самом деле, больше всего она напоминала крупный ломбард. Мы выложили товар, между Али и сотрудником застойкой состоялась небольшая перепалка, а потом мы пошли своей дорогой. Когда я впервые попал в магазин с его голографическими стенами, современной мебелью и сияющими синими экранами, это куда больше было похоже на шопинг в научной фантастике, чем вот это все. И вот мы уже снова в дороге. И хаски разогнались так, что я едва поспевал за ними даже в своем доспехе. Мы направились к Тагишу. Сперва по шоссе, но довольно скоро свернули на проселочную дорогу. А затем стали подниматься по горному склону лана алип передвигались впереди используя острое звериное чутье и прямую внутреннюю связь от духа с системой выискивая грозящие нам опасности вокруг было обычное изобилие странных и опасных тварей мутировавшие земные звери такие как полярные лисы и снежные совы причем и тем и другим были не страшны низкие температуры ледяной медведь занимался тем что замораживал деревья а потом ел их словно леденцы Но и без пришельцев, конечно, не обошлось. Тела элементальных саламандр были прозрачны настолько, что можно было разглядеть голубоватые линии их мёрзлой крови, торопливо пульсирующей в сосудах, когда они атаковали нас ледяными шипами. Пушистые снежные элементали, которые попросту отказывались умирать, сколько бы раз мы их не били, пока не сообразили, что надо раздробить их сердечник. Стая хрустальных птиц, которые врезались в нас, как камикадзе, пронзая наши тела насквозь, потом восстанавливались из осколков, становясь чуть меньше, и заходили на новый круг, и так далее, пока не стали слишком малы, чтобы снова восстановиться. пост апокалиптическая земля была полна странностей и опасностей. И наша работа — уничтожить их все. Я попеременно швырял то фаербол, то удар маны, постоянно переключаясь между заклинаниями, бы это было проще, чем поразить мечом большую часть из этих тварей. Я почти пожалел, что не купил таки для Паши огнемет, пока не вспомнил, что до прихода зимы мы вообще-то старались не выжигать лес. Но сейчас он все же очень бы пригодился. Теперь мы сражались с монстрами выше 45-го уровня, а иногда даже выше 50-го. И это значило, что мне вовсе не было скучно. Мне пришлось сосредоточиться и последовательно наносить урон. Это не страшно. Не то что сделать лишний шаг в сторону, ошибешься и погибнешь, но так было даже лучше. И основа был бодр и сосредоточен. А то, честно говоря, я уже немного утомился сражаться за собственную жизнь. Путь наш вел наверх, к самой вершине горной гряды, скорее по прихоти, нежели по необходимости. Тот подъем, что раньше занял бы несколько часов и изрядно нас измотал, мы преодолели за час с небольшим и то потому, что приходилось останавливаться и сражаться с очередными тварями. Впрочем, тут, на вершине, их было немного, так что мы, по большей части, просто взбежали наверх, то подпрыгивая, то пригибаясь. Некоторое время мы стояли, любуясь открывшимся видом. Заснеженный лес издали казался совершенно мирным и нетронутым. Темной змейкой велась река, кое-где, уже схваченная льдом, А замерзшие озера по большей части были неотличимы от окружающей земли, кроме небольшой низины, лежавшей впереди. Мы отдыхали. Небеса были чистые, только несколько грифонов да серебристых птиц кружили поодаль. А еще дракон. «Дракон!» — прошипел я, пригнувшись и выругавшись. Он был очень далеко. На таком расстоянии, что едва ли сумел бы спикировать. Но с этими тварями не бывает такого понятия как слишком далеко и уж конечно мы не хотели чтобы он заметил нас и последовал за нами в город неся с собой пламя и смерть Лана и микиту упали навснич распластавшись по земле и даже али перестал мельтешить драконы бывают разные от полудраконов, вроде дрейков и Вирмов, до полноразмерных летающих огнедышащих монстров из легенд те которых мы пока замечали выглядели как нечто среднее между китайским драконом и типичным западным. длинное змееподобные тело с огромными крыльями, способными поднять его в воздух. Среди настоящих драконов сотого уровня были подростки, а взрослый дракон мог достигать трехсотого уровня. Али как-то рассказывал мне легенду о Праксарде, одном из семи легендарных драконов, атакованных Империей Кингул. По ходу сражения Праксард решил уничтожить Морикс-4, скудно населенную планетку с грехом пополам, достигшую второй стадии терраформирования под эгидой империи. На все про все у Проксарда ушло 4 часа. Спасибо и на том, что драконы в основном придерживаются рыцарского кодекса рептилий, не сбиваются в стаи и не поддерживают друг друга. Наверное, именно поэтому они до сих пор не победили всех и не стали фактическими правителями всего сущего. «Иногда я жалел, что не выбрал класс драконоборца, пока была такая возможность. Когда доходят до битвы один на один, их классовые навыки куда сильнее тех, что есть у почетных стражей Эритрана. И пусть драконоборца в основном сражаются с теми драконами, что помельче, они все равно могут кому угодно надрать зад». «Что он здесь делает?» — тихонько спросила Лана, вглядываясь вдаль. Приблизив картинку на экране, насколько это было возможно, я увидел, как дракон снова спикировал, выдохнув струю белого дыма, которая, впрочем, быстро рассеялась, и стали видны человекоподобные фигурки, замороженные на ходу. «Обедает», — пробормотал я, наблюдая, как дракон, как ни в чем не бывало, возвращается, подбирает пару леденцов в форме человечков и улетает прочь. Когда он забил крыльями, набирая высоту, я обратил внимание, что деревья доходят замерзшим гуманоидом лишь до груди. «Деревья до подмышек, дракон тоже не маленький Это же гиганты. Морозные гиганты. Наверное, тот клан, что недавно к нам перебрался. Средний рост примерно метров пятнадцать», — сообщил Али. Микита щурилась, вероятно наблюдая всё тоже сквозь контактные линзы, которые она недавно приобрела. «Он несёт гигантов в когтях, как ворон Бурундука», — уточнила Лана, которая, в отличие от нас, не могла видеть таких подробностей. Даже её усиленные навыком глаза не могли угнаться за технологическим прогрессом. «Да», — сказала побледневшая Микито. «Сам я, вероятно, тоже выглядел не слишком бодро. Этот дракон, наверное, был огромен». «Давайте не будем с ним сражаться», — предложил я. Девушки тут же закивали. Мы подождали ещё, глядя, как дракон улетает, так ни разу и не глянув в нашу сторону. «Собственно, он ни на кого не обращал внимания» просто летел себе в гнездо. Хотя мне тяжело было придумать что-нибудь, что могло бы причинить ему вред. «Али, он направился обратно в Клюэйн?» «Да, ледяные поля там, скорее всего, стали местом гнездовья. Я думаю, они обосновались на горе Сеймур. Самый большой ледник, самая высокая гора. Самый плотный поток маны. Драконы высокомерны, что правда, то правда. Я не думаю, что с такой силой это называется «высокомерием». «Твоя правда, мой мальчик, твоя правда». Когда дракон превратился в точку на горизонте, мы заспешили вниз по склону, поджав хвосты. В случае хаски – в буквальном смысле. С этого момента наша охота стала более сосредоточенной и скучной. Все мы, вероятно, думали об одном и том же. Нам предстоял долгий путь».